Глава вторая. Михаил. Звонок мобильного врывался в сонное сознание надоедливо и долго, пока Михаил не заставил себя проснуться и не нащупал взглядом свой телефон на обшарпанной тумбочке рядом с кроватью. «Алло!» — прохрипел в трубку, едва разлепив спекшиеся губы. Пить хотелось нестерпимо. И совсем рядом с кроватью, на колченогом столе, он разглядел графин с водой, что показался ему в эту минуту манной небесной. Но до него еще предстояло дойти, и сложнее всего было заставить себя встать. «Миха, ты что творишь?» — взревела у уха трубка, и Михаилу пришлось отодвинуть ту подальше, чтобы не лопнула голова. «Витя, — Полегче, не ори! — переключил он телефон на громкую связь и положил на стол, до которого все же доковылял по пыльному и холодному полу. Осталось только не расплескать всю воду, которая ну никак не хотела попадать в стакан. Тогда Михаил плюнул и припал к графину. — Ты почему нарушил режим сопровождения и удрал от ребят, да еще пьяный в стельку? «Почему отключил мобилу? Нафига ты вообще поперся в этот поселок?» Пока Гучков монотонным голосом перечислял все его грехи, удалось таки утолить жажду. Сразу же закружилась голова, и Михаил поспешил вернуться в кровать. «Выпили со старым другом, и тот взял меня на слабо. Телефон разрядился». Вспомнил, что случилось это еще в вертолете, как он вообще его не потерял, когда возился в ледяной грязи. «Вить, успокойся, я жив-здоров, только где я?» Он осмотрел комнату, в которой кроме узкой кровати, тумбочки, покосившегося шкафа и такого же стола, больше ничего не имелось. Кругом царило какое-то запустение. Словно в комнате лет сто никто не обитал. С углов свисала паутина, и окно было покрыто столетней пылью, как и пол и все остальные поверхности. Разве что постельное белье выглядело вполне чистым и свежим. Да вода в графине показалась Михаилу райским нектаром. Хотя, наверное, выпей он сейчас из лужи, вряд ли почувствовал бы разницу. Прежде чем ответить начальник службы безопасности, басисто рассмеялся. — В клоповнике ты, Миха, в общаге вахтовиков. Помнишь, что такое общага? — Смутно, — ответил, откидываясь на подушку. Общая кухня с вечно полным и воняющим мусорным ведром, один туалетный этаж в конце коридора, грязный и пахнущий хлоркой. Рядом душевая со сломанными кранами. Да, оказывается, он это помнил с далеких студенческих времен. Извини, но гостиницы в твоем поселке нет, и на постой никто не пускает. Хорошо, ребята хоть про общагу узнали. И ты не ответил на вопрос, зачем туда поперся на ночь глядя и в непогоду. Кстати... Ты в курсе, что у вас там штормовое предупреждение на три дня вперед, и вылететь обратно ты сможешь не раньше, чем утихнет шквальный ветер? Твою мать! — выругался Михаил. Вот и расплата за глупость. Это он попал, конечно. Оставалось радоваться, что хоть связь есть». Как-то не учел он, что находится в богом забытом месте, на краю земли. Вот блин, как же паршиво! И события прошедшей ночи постепенно всплывали в памяти. Кажется, его вчера подстрелила какая-то пигалица на его же объекте. Кстати, что она вообще там делала ночью? А еще его пыталась изуродовать дикая кошка. Или не пыталась. Зеркало тут вообще есть в этом отстойнике? Зеркала не было, как показал беглый осмотр. И где его одежда? Не в трусах же он сюда пришел. Только вот эту часть ночи уже вспомнить не получилось. ведь пришли мне всю инфу про этот объект», — попросил Михаил. И поморщился от нового приступа боли, прострелившего голову. Особенно интересует, и он вкратце рассказал о девушке, которая почему-то дежурила вместо ночного сторожа, не вдаваясь в подробности, конечно. Да и подробности начальнику СБ уже и без него доложили. Узнай про нее как можно больше. Все, что сможешь, вплоть до того, какое нижнее белье предпочитает. И как можно быстрее. К обеду жди досье. А пока давай, приводи себя в порядок. Постараюсь еще решить вопрос о твоей транспортировке в цивилизацию. После разговора с Гучковым Михаил снова припал к графину с водой, чувствуя на этот раз, как вода растекается живительной влагой по внутренностям и хоть частично возвращает утраченную бодрость, а потом позвонил Светлане, жене брата, предупредить, что на какое-то время задержится по делам и справиться о состоянии брата. Собственно, там пока никаких перемен не наблюдалось. Брат все еще был в коме, да и врачи сказали, что с неделю точно выводить его из нее не будут. Главное, что состояние было стабильным. И хуже Андрюхе не становилось. Одежду свою Михаил нашел в шкафу, аккуратно развешенную на плечиках и совершенно непригодную к носке. Вся заляпанная грязью выглядела там, мягко говоря, не очень. А еще дико хотелось в душ. полотенце хоть можно раздобыть здесь? Или это тоже из области фантастики, как и приличные условия обитания? За дверью дежурил один из его охраны, который сразу же вскочил со стула при его появлении и вытянулся по струнке. «Доброе утро, Михаил Евгеньевич!» — отрапортовал он, и снова Михаил поморщился. «Что же они все так орут? И можно ли назвать такое утро даже с натяжкой «добрым»?» «Как зовут?» Спросил и чуть не рассмеялся над абсурдностью ситуации. Перед охранником, одетым с иголочки во все черное, он стоял в одних боксерах, которые оказались единственно чистыми из всей одежды. «Геннадий! Вот что, Ген, раздобудь мне все необходимое для душа, а еще одежду, и найди место, где можно позавтракать. Будет сделано!» Молодец, Гучков, ребят своих вымуштровал отлично. Ни единого лишнего вопроса, исполнительность стопроцентная. Уже через пять минут он стоял под упругими струями воды, смывая с себя остатки похмелья. И душевая оказалась неожиданно чистой, не в пример той же комнате, в которой провел ночь. Еще бы не было так чертовски холодно. На улице опять завывал ветер, и даже в душевой сквозило со всех щелей. Вернувшись из душа, на кровати Михаил обнаружил всю необходимую одежду. Конечно, от последнего писка моды или хоть какого-то захудалого бренда та была далека, но все новое, и ему по размеру. И тут парни сработали на отлично. Нужно будет распорядиться о поощрении, когда вернуться из поездки. А теперь надо позаботиться о плотном завтраке и подумать, чем займется в этой деревне, раз уж вынужден тут застрять на какое-то время. Ника «Мам, я пришла!» — крикнула Ника с порога. Как же она замерзла, еле до дому дошла, никогда еще, кажется, не было такого ветра. Она буквально ложилась на него и все равно чуть ли не сдувала назад, а еще и Машку приходилось тащить. Ну нет, в следующий раз отправится без балласта, хоть Машка и проявила себя как настоящий герой или тигрица. Воспоминания о прошедшей ночи никак не шли из головы, любопытство прогнало страх». И теперь очень интересно было узнать, кто же такой важный забрел вчера в сторожку и почему он выглядел как бомж. Замерзла, — выглянула мама из кухни. — Дуй в душ, грейся. — Мам, а ты почему не в постели? — Доча, но я же не инвалид, и сегодня мне гораздо лучше. Уколы помогают. Я завтрак готовлю, чтобы тебя накормить. «Голодная, поди!» «Еще какая!» «Ладно, я в душ, а потом сделаю тебе укол». В душе Ника размышляла, что к столь ранним холодам оказалась неподготовленной, а пробыть с мамой ей еще придется недели две, если не больше, пока та полностью не поправится. И пусть у нее не было лишних денег, но придется часть из них потратить на более теплую куртку. Желательно на меху, да чтоб попу прикрывала, а то так и самой заболеть недолго. «Мам, поехали со мной, а?» — в очередной раз заговорила Ника на тему переезда. «Ну сколько ты будешь жить тут одна и так далеко от меня?» Укол она ей сделала, радуясь, что те помогают, и мама уверенно идет на поправку. Только вот эта мысль не оставляла в покое. — Я не одна, есть тетя Галя, дядя Митя, племянники, внучатые племянники, да у нас тут родни пруд пруди. — Где тут, мам? Все они в Норильске, а ты фиг знает где, тут даже дорог нормальных нет. Да, в Норильске жили мамины брат с сестрой, с семьями, но виделись они очень редко, когда мама выбиралась в город. Разве что чуть чаще, чем Ника видела с ней. Не поеду я, доча, никуда, И хватит уже заговаривать на эту тему. Тут твой папка похоронен, И одного его я точно не оставлю. Эх, папка! Он умер, когда Нике было двенадцать лет, Но до сих пор она помнила его запах и тепло рук, А еще его смех и то, как он умел шутить. Помнит, как тяжело маме было после его смерти, и, наверное, только то, что она была у нее на руках маленькая, помогло ей выжить, не сломаться. А маму она понимала. Пусть не чаще двух раз в год, но та бывала на могиле папы. А если уедет в Москву, то постепенно о нем все забудут. «Лучше расскажи, как прошло дежурство». Улыбнулась мама, подкидывая ей оладушков. «Ой, да умора просто!» И Ника рассказала. По мере ее рассказа лицо мамы вытягивалось все сильнее. «Ты с ума сошла!» — скричала она. «Ты зачем его впустила? По инструкции, в случае чего подозрительного, нужно вызывать охрану по сигнальной кнопке». А ты еще и палила в него, — всплеснула мама руками. — А если бы он тебя обидел? — Ну, не обидел же, да и со мной была Машка, — угрюмо отозвалась Ника. Про сигнальную кнопку она даже не вспомнила и сейчас подумала, что случиться могло все, что угодно. Слава богу, пронесло несмотря на сонливость ника решила прогуляться до местного универмага единственного промтоварного магазина в поселке куда два раза в неделю поставляли товар из норильска раз решила купить куртку не стоит с этим делом затягивать вряд ли в последующие дни станет теплее а на улице творилось творилась светопреставление какое-то ветер не то что не утих а еще и усилился, идул он порывами, во время которых в буквальном смысле слова нужно было за что-то держаться, чтобы не снесло. И какой же он ледяной! Если так и дальше пойдет, то к вечеру еще и снег начнет валить. Температура заметно упала. Конечно, после столичных магазинов выбирать в местном универмаге было практически не из чего. Подходящих курток висело на вешалках всего пара штук. Но зато нашелся размер Ники и парка, как она хотела. Ну а то, что цвет желтовато-болотный, переживет. Не на подиуме дефилировать. В магазине и переоделась а на выходе ее остановил амбал, подозрительно похожий на тех двух, что заявились ночью за бомжом, но этот был не из тех. — Вероника Юрьевна, пройдите, пожалуйста, со мной. И под локоток ее взял. Да так вежливо! — Еще чего! Освободилась она от захвата и отступила на шаг. — Кто вы такой? И почему я должна с вами куда-то идти? — И откуда вы знаете мое имя? — Кто я не имеет никакого значения, а с вами хочет переговорить один очень важный человек, и он ждет вас в машине, — кивнул на стеклянную дверь. — Ну, точно, этот тоже из вчерашних братков. У магазина стоял тот самый внедорожник, что разбрызгивал не так давно грязь возле сторожки и куда погрузили пьяного бомжа. Но при тут она? Послушайте, он жив и практически не пострадал. Произошло недоразумение. На него напала моя кошка, а она терпеть не может пьяных и агрессивных. Вероника Юрьевна, мы теряем время. Поверьте, вам ничего не грозит. Хозяин хочет просто поговорить. «Да о чем мне с ним разговаривать?» — вспылила Ника и невольно повысила голос, хоть и не собиралась привлекать к себе внимание. «Городок маленький, здесь все друг друга знают, а сплетни маме точно ни к чему. Это он вам сам скажет», — все так же безэмоционально произнес Амбал и снова протянул руку. «Не трогайте меня!» — дернулась Ника. — Сама пойду. Видно, придется подчиниться, чтобы не скандалить на глазах продавцов и немногочисленных посетителей магазина. Михаил Внедорожник притормозил перед единственным баром-столовой в поселке под незамысловатым названием «Уют». На улице творилось что-то невообразимое. Дул какой-то сумасшедший ветер не только срывая последние листья с деревьев, но и ломая мелкие ветки. Сами же деревья опасно кренились под сильными порывами, и если так и дальше пойдет, то скоро ветер начнет и их с корнями выкорчевывать. Редкие прохожие передвигались перебежками, прячась от порывов ветра кто где мог и успевал. — Дурдом какой-то! — пробормотал Михаил. В Норильске он был не в первый раз, но на такой катаклизм еще не попадал. От серости, что висело в воздухе, и остаточного похмельного синдрома, настроение было, мягко говоря, не очень. И кто только дернул его прилететь сюда, теперь вот расхлебывает. Застрял тут на три дня как минимум, пока не изменится погода. Гидромедцентр подтвердил прогноз Гучкова. Оставалось надеяться, что через три дня он сможет улететь, и погода не испортится еще сильнее. Охранник, что выполнял роль водителя, повернулся к сидящему рядом с ним и скомандовал – заочистить помещение. А потом характерно посмотрел на того, кто сидел рядом с Михаилом, и кого звали Геннадием. Гучков настоял, чтобы сопровождали его трое. И переспорить начальника службы безопасности у Михаила так и не получилось. Как будто на Рильск горячая боевая точка, честное слово. Стоп! — вовремя спохватился Михаил, когда бойцы синхронно взялись за ручки дверей. — Что вы собираетесь делать? — обратился к тому, кто тут был главным. — Освободить помещение столовой, Михаил Евгеньевич. Так положено по инструкции. «Какая еще инструкция?» «Он голову отвинтит Гучкову, точно!» «Тебя как зовут?» Обратился к водителю. «Артем?» «Так вот, Артем, мы не на войне, и там...» Кивнул на довольно симпатичное застекленное здание. «Сидят не боевики, там завтракают обыкновенные работяги, которые скоро заступят на смену. Это рабочий нефтяной поселок» а не место ведения боя. — Но у меня инструкция. — Ты меня не слышишь, артём повысил голос Михаил, хоть до этого и говорил спокойно. — Я, твоя инструкция, на ближайшие несколько дней, и мы идем завтракать. Он первый вышел из машины под ледяной ветер, но сразу же оказался в кольце охраны, поморщился, но ничего говорить не стал. Об этом он поговорит с Гучковым, потом, да и ребята были толковые, обученные, разве что слишком рьяные, на его взгляд. Столовая встретила полумраком, да и народу тут было немного в эти утренние часы. Занятыми оказались всего пара столиков, и Михаил распорядился. «Займите с ребятами вон тот столик», — указал в правый конец зала. А я сяду за этот. Ткнул в тот, что находился ближе всего к ним, слева. Мне нужно поработать. И возьми мне то же, что себе, — велел Артему, догадавшись по раздаточной стойке, что официантами здесь и не пахнет. Еще в машине он увидел входящее сообщение от Виктора. Должно быть, тот выполнил его просьбу и собрал информацию на девчонку. Михаил еще и сам не понял, зачем ему это нужно. Но та, что ночью его сначала едва не изуродовала, а потом сама же и лечила, не шла из головы. Хотелось узнать про нее побольше. Конечно, никакой вендеты он не замыслил. Скорее информацию затребовал от скуки. Но надо же хоть чем-то тут заниматься, не торчать же целыми днями в клоповнике, как выразился Гучков, и с чем Михаил был совершенно согласен. Пюре с котлетой, салат из свежей капусты, хлеб и компот — давненько он не ел ничего столь незамысловатого, даже смешно стало, а мысленно словно вернулся в студенческие времена когда они с Гучковым жили и отрывались почти в таком же, как тут клоповники, а питались такими вот котлетами в студенческой столовке. И от воспоминаний странным образом потеплело на душе. Не потому ли, что всплыли из тех времен, которые можно было назвать беспечными и бесшабашными? Ладно, излишнюю сентиментальность... Михаил давно уже не подпускал к себе и сейчас не собирался изменять собственным же правилам. Открыв почту от начальника службы безопасности, он принялся читать довольно краткую сводку о вчерашней незнакомке. Багрянцева Вероника Ивановна, 27 лет, родилась в Норильске, где и закончила школу. Отец умер давно, есть только мать. «А вот это уже интересно!» Михаил внимательнее вчитался в досье. «Оказывается, это ее мать работает у него на объекте ночным сторожем. Что же тогда дочка делала в старушке режимного объекта?» «Ладно, читает дальше. Думать будет потом. После школы уехала поступать в Москву, выучилась на ботаника». Вот тут Михаил не выдержал, рассмеялся, привлекая к себе внимание не только собственной охраны, но и многочисленных посетителей кафе. Но кто бы сомневался, она же вылитый ботаник, только очков не хватает. Мог бы и раньше догадаться. Хорошо, что там дальше? Это Вероника, хоть и выучилась на ботаника, Но посвящать свою дальнейшую жизнь науке отказалась, прошла углубленные курсы флористики и сейчас работает как фрилансер, то бишь строит собственный бизнес в соцсетях. Клиентская база довольно внушительная, сотрудничает с несколькими цветочными базами столицы. О чем это говорит? Да о том, что девушка не любит подчиняться кому бы то ни было. Интересная, хоть и нередкая особенность характера, и в ее наличии Михаил уже тоже убедился на собственном опыте. Достаточно было хоть и смутно, но вспомнить события минувшей ночи. Дальше шли отзывы клиентов, но тут ничего интересного. Михаил закрыл почту и задумался, при этом машинально поедал пюре с котлетой которые надо отдать должное повару, оказались довольно вкусными. Как и салат, где было в меру уксуса и соли. Все, как он любил. Флорист, значит, фрилансер. Звезд с неба не хватает, но и на жизнь себе зарабатывает достаточно, чтобы не испытывать нужду. Мать живет далеко, и навещает Вероника, должно быть, ее нечасто. Опять же, работа у нее удобная с точки зрения непривязанности к строгому графику отпусков. А что же с личной жизнью? Михаил набрал номер Гучкова. «Вить, информация неполная. Знаю, выясняю, чем она живет. На это надо чуть больше времени. Не хочешь сказать, зачем тебе это нужно?» — Сам пока не знаю, но выясни, пожалуйста. Через пару часов пришлю. Вот и отлично. Сам же он пока побеседует с девушкой. Коль ему предстоит торчать тут какое-то время, то лучше он будет делать это в приятной компании. И компания Вероники с каждой минутой все больше казалась ему именно такой. Он и сам не понимал, чем так сильно она его зацепила. Но хотелось узнать ее поближе, а еще рассмотреть как следует, потому что воспоминания о ее внешности тоже были какими-то расплывчатыми. Помнит только, что волосы у нее светло-русые, с рыжинкой, и глаза показались ему огромными, а вот какого они цвета не помнит. Ника За широкой спиной амбала хоть и ветер не так сдувал. Это был единственный плюс в сложившейся ситуации. Того, кто сидел в тонированном джипе, она не видела. Встречи с ним не желала всеми фибрами души, а еще немного боялась, сама не знает чего. Амбал распахнул заднюю дверцу и тут же поступил приказ. «Погуляйте по магазину, ребята». Может, что прикупите себе?» Последняя фраза сочилась сарказмом, а голос говорившего Ника узнала сразу, ночной гость собственной персоной. Оставалось надеяться, что он уже протрезвел. Как только раздался приказ, так сразу же распахнулись две передние дверцы, и в двух появившихся амбалах Ника узнала вчерашних братков. Тяжкий вздох вырвался из груди. Избежать захотелось еще сильнее. Она еще и останется наедине с пришельцем. Но вот зачем ей это нужно? И могла ли она не подчиниться? Не могла, как выяснилось сразу же, когда ее сопровождающий взял под локоток и помог усесться в машину. Салон автомобиля встретил полумраком, теплом и приятной смесью запахов кожи ароматизатора. Мало того, что глаза надуло ветром, так еще и темнота салона сделала ее на время слепой. И только Ника начала адаптироваться в попытке рассмотреть того, кто сидел рядом, как что-то щелкнуло, и салон залил яркий свет. «Зачем?» — простонала она, прикрывая глаза рукой. «Чтобы рассмотреть вас как следует», — раздался рядом насмешливый голос А потом мужчина придвинулся к ней ближе. Это Ника почувствовала по едва уловимому теплу, коснувшемуся лица. Она рискнула убрать руку от лица и приоткрыла глаза. Свет уже не казался таким ярким, а уютно заливал салон машины и нежно оттенял его начинку. Мы ну конечно же, того, кто сидел слишком близко. Так близко что ника вынуждена была отодвинуться, однако попытка оказалась почти бесполезной, а расстояние между ними практически не увеличилось в спину ей и так уже упиралась ручка двери вот значит вы какая багрянцева вероника ивановна произнес мужчина и к ее облегчению сам немного отодвинулся откидываясь на спинку сиденья а вот руку свою Он, напротив, закинул на ту и теперь она касалась плеча Ники, что нервировала. «Не могли бы вы меня не трогать?» — дернула она плечом. «И откуда вы знаете мое имя? Кажется, ночью я вам не представилась, как и вы мне. И главный вопрос — о чем вы хотели поговорить? У меня не так много времени». «Тут она, конечно, лукавила» потому что заняться в поселке было нечем. А сколько можно хлопотать по дому? Разве что ей очень хотелось спать после дежурства. Прямо глаза слипались Сколько сразу слов! Усмехнулся он и нажал на какую-то кнопочку на своей двери. Это чтобы вы не сбежали. Я и не собираюсь. Вы же не дурак, чтобы похищать меня. Настала ее очередь усмехаться. Плевать ей было, кто он такой и сколько у него денег. В том, что много, никогда даже не сомневалась. Вчера в старушку угораздила забрести одного из представителей той прослойки общества, к которой она не испытывала уважения. Все они считают, что богатство делает их выше остальных людей и позволяет творить то, что другим не подвластно. Она же на этот счет была совершенно иного мнения. Как насчет того, чтобы помочь друг другу? Проигнорировал он все ее вопросы и задал свой. — В чем именно? И мне ваша помощь не нужна. — И еще как нужна! — кивнул он, а его чувственные губы снова растянуло ухмылка. Сегодня он выглядел несколько иначе, нежели ночью. От неряшливости не осталось и следа. Несмотря на простенький джемпер и обычные голубые джинсы, в этом мужчине угадывался лоск. Каждое движение дышало уверенностью, а в синих глазах сквозила властность, даже когда он усмехался. Он привык приказывать и от всех ждал подчинения. Но она не обязана это делать потому что для нее он не больше, чем случайный знакомый. — О чем это вы? Гордо выпрямила спину, чтобы глаза стали на одном уровне с его. Смотреть на него снизу вверх было унизительно. — Я прощу вам самовольное вторжение на режимный объект, а вы за это проведете со мной все то время, что я буду находиться в поселке. Ника аж задохнулась, то ли от неожиданности его предложения, то ли от возмущения. Какое-то время пыталась справиться с дыханием и подобрать слова. Он же все это время молча разглядывал ее, и взгляд его не выражал ничего, кроме холодного любопытства. А могу я поинтересоваться, кто вы такой, чтобы что-то мне прощать? Взглянула Ника на него в упор, чувствуя, как от возмущения кровь пульсирует где-то в районе ушей, а щеки уже не шуточно пылают. «Казанцев Михаил, вам это о чем-то говорит?» «Совершенно ни о чем». И тут она слукавила, потому что эти имя и фамилию где-то точно слышала или видела, только вот где не помнила. Но, должно быть, личностью известная, и не в узких кругах. — Ну, тогда Гугл вам в помощь, — усмехнулся он. — Не привык я к самопрезентациям, знаете ли. А сейчас советую вам поверить мне на слово, что все, что я сказал до этого, — не пустые угрозы. Моя мама больна, и найти ей замену в поселке практически невозможно. Я специально приехала из Москвы, чтобы поддержать ее. Ника не пыталась оправдаться, а лишь хотела достучаться до разума этого избалованного жизнью мужчины. Она не боялась его угроз, но те были ей неприятны, и очень не хотелось, чтобы из-за этого у мамы были потом проблемы. Ведь если он может и захочет испортить им жизнь, у него наверняка это получится. Ваша мама получит самый хороший уход на время вашего отсутствия. На работе ей тоже найдется замена. Уж поверьте, как и в то, что мне вы сейчас нужнее. Без тени улыбки кивнул он. — Да о чем вы говорите? — невольно повысила Ника голос. — Что значит «я вам нужна» и что конкретно вы мне предлагаете? — Я вам предлагаю стать моей собственностью на несколько дней за очень приличное вознаграждение. Не спешите отказываться. Остановил он готовую возражать Нику. Даю вам три часа на обдумывание. Взвесьте все как следует и примите правильное решение. Вам скучно, и вы решили купить себе игрушку? Тихо спросила Ника после непродолжительной паузы, в течение которой уговаривала себя не нервничать. Раскричись она сейчас, распсихуйся, ни к чему хорошему это не приведет. Да и не умела она так брать на нахрапом. Жизнь приучила ее прежде думать, а уж потом принимать решение. Наверное, потому и согласилась взять предложенный тайм-аут а еще потому, что что-то ей подсказывало, такие, как этот богач, своих решений не меняют. — Если вам хочется думать именно так, то думайте, — улыбнулся он. — А я могу думать иначе? — Наверное, не можете. Настало его время брать паузу на обдумывание. Как бы там ни было, от вашего решения сейчас зависит многое. И вам не стыдно прибегать к шантажу на ровном месте. Я ведь вам не сделала ровным счетом ничего. Не считая того, что вчера я чуть не замерз, по вашей милости. Потом вы в меня стреляли, А ваша кошка и вовсе пыталась меня убить. Как мне кажется, ваше ровным счетом ничего Тянет на приличный тюремный срок. Вы же сейчас говорите несерьезно? Нет, ну правда, не может же он всерьез предъявлять ей эти претензии. Вполне серьезно. У меня есть рычаги давления на вас, которыми я собираюсь воспользоваться. В ваших же интересах принять мое предложение, которое к тому же принесет вам ощутимую выгоду. На последних словах он приспустил окно и сделал знак охране, дежурившей у стеклянной двери магазина. Ветер ворвался в салон внедорожника, остужая пылающие щеки Ники. — Выпустите меня, мне нужно домой, — проговорила она, глядя на приближающуюся охрану. — Сидите, я довезу вас. Не хочу, чтобы ветер испортил инвестиции, в которые я уже начал вкладываться. «Вы всегда такой циничный?» — повернулась и посмотрела на него Ника. Он предпочел бы не отвечать, да и амбалы уже заняли свои места в джипе. Ника вынуждена была придвинуться к Казанцеву, чтобы дать место самому крупному из них, что занял половину заднего сиденья «Не бойтесь, я не кусаюсь», — склонился мужчина к ее лицу и прошептал на ухо а потом добавил «пока» и снова лукаво улыбнулся.